Глава 24. Сколько убыло, столько прибыло. Ним прятал руки в складках одежды. Черные кривые лапы почти не двигались, точнее шевелились только кисти, а пальцы оставались бездвижны, торчали когтистыми крюками в разные стороны и только мешали. Смотреть на них было невыносимо. Поначалу Ним даже думал о том, чтобы попросить кого-то отрубить бесполезные клешни, но уже три дня сплюха поила его каким-то отваром, после которого ему делалось так спокойно, что изувеченные руки, как по волшебству, исчезали из мыслей. Ему делалось все равно. Он сидел у костра, почти прогоревшего и остывающего. Скоморохи обсуждали и готовили новые номера. Гайеры выстраивали сложные фигуры, забираясь друг на друга. Музыканты вместе с жалейкой разучивали витиеватые мелодии. Иные крутили огненные колеса и рассыпали в вихре искр. Кто-то распевал песни тешки. Велимир и Энгли обычно помогали в деревне. Один ходил за скотиной, другой потрошил рыбу, чтобы засолить в больших дубовых бочках, но сейчас они вместе плели большую сеть. Энгли показывал, как будет лучше, и только Ним совсем ни на что не годился. Даже одеться самостоятельно не мог и с трудом держал ложку. Приходилось без дела слоняться, стараясь лишний раз не попадаться никому на глаза и не напоминать о своей бесполезности. Ним бессмысленно смотрел в сторону леса и тогда, когда из-за ели вышли две людские фигуры и одна собачья. Он сперва не поверил глазам. Первый человек был странным. Высокий и стройный, зеленоватый, с рогатой головой. Верно, нечистец. Второй мужчина бессильно лег земь. Одежда его была сплошь в бурых пятнах. Не то от грязи, не то от крови. Огромный пес, похожий на медведя, показался нему смутно знакомым, но он никак не мог вспомнить, где его видел. Сплюхины травы туманили память. Нечистец легко поднял человека на руки и зашагал к стойбищу. Вид невозмутимо приближающегося лесового взволновал Нима, и он окликнул Трегора. Трегор не всегда оставался на стойбище, часто выезжал куда-то, верхом или на телеге, а потом они с человеком-вороном, который так и не пожелал раскрыть Ниму свое имя, подолгу что-то обсуждали. Часто к ним присоединялась старуха-сплюха, иногда они созывали целые скоморожьи советы, но гостей в свои дела никогда не посвящали. На счастье, сейчас Трегор был неподалеку. смотрел, как скоморохи готовят огненное представление. «Прими гостя, скомороший князь!» прогудел лесовой так, что его голос разнесло над всем стойбищем и даже над озером, верно, тоже слышали. Трегор обернулся к ним, как всегда, прямой и невозмутимый, неторопливо прошел к лесовому и склонил голову в уважительном, но не заискивающем поклоне. «Гостей у меня и без того больше, чем когда-либо оставалось. Что за человека ты принес, сын лесного хозяина?» Скоморохи насторожились, прекратили шуметь, вперили взгляды в нечистеца, раненого мужчину и пса. В другое время ним бы подивился. Надо же, и не поймешь, кто страннее, местные меченые или нагрянувшие гости. «Да это же сокол, кречет!» — воскликнул Энгли. Трегор обернулся. «Знаешь его?» «Видал?» — Энгли смутился, втянул голову в плечи. «Тоже ранен был. Невезучий сокол какой-то». Мне господин Дорог велел его искать, и я нашел однажды. Трегор постоял немного, глядя, наверное, на Энгли. Под маской нельзя было разобрать. Потом снова обернулся к лесовому и сделал еще несколько шагов вперед. Пёс грозно зарычал и пригнул голову к лапам. Предупреждал: не ступай дальше, не тронь хозяина, прыгну и не стану разбираться, что ты скомороший князь. Господин Дорог, говоришь. Не хочешь принимать позавитинине? прогудел лесовой. «Не дело от сокола отнекиваться. Он с отцом моим дружен. Если примешь да выходишь, смарагдиль отплатит». «Бели чьими хвостами?» В голосе Трегора послышалась насмешка. «Ладно, ладно, не злись. Неси своего сокола. Посмотрю, что сделать смогу. Что с ним приключилось?» Лесовой прошел вперед, неся сокола так непринужденно, будто рослый мужчина ничего не весил. Ним отпрянул. Ему совсем не хотелось находиться так близко к нечистецу. Энгли подбежал, приобнял его за плечо и сжал почти до боли. «То лесовой, шепнул он, — «и не шибко могучий, не сделает ничего, тут водяного владения, не бойся». «Он бился с врагами», — произнес лесовой, глядя на Трегора. «Врагов было много, так много, что и княжья дружина не сдюжила бы. Ты тоже должен был видеть их, твари, что давно мертвы, но никак не найдут покоя». «Те, что очерняют нашу гильдию», — кивнул Трегор. Достойный человек, этот сокол, стало быть. Клади его в шатер. Лесовой прошел мимо трегора. Пес ступал на равнение, обгоняя и не отставая. Энгли еще раз сжал плечо мимо. Я пойду посмотрю, может, надо помочь? Ничего? Ним рассеянно кивнул. Пусть идет. Не привяжешь же друзей к себе. Энгли бесшумно скользнул в шатер вслед за лесовым. Ним остался у остывшего костра. С руками-лапами толку от него никакого не будет. Никому. И никогда. Все-таки я пожалел, что отказался от альшайкиной водицы. Лежал и болел я долго. Тело и разум подверглись серьезным испытаниям, и потребовалось несколько дней, чтоб смог наконец подняться, не задыхаясь от боли, и выйти наружу. Когда я лежал без сна, меня терзали раны, а если засыпал, то видел всех тех, кто сперва прикормил меня как дворового пса, а потом прогнал, пнул сапогом и выставил на мороз. Мне снились Страстогор, Видогост, Игнеда, Пустельга, Копчик с Чеглоком, а чаще других Огарек. Даже если видел во сне Лисавок или Шачат, то очень скоро их глаза превращались в дико желтые, волосы чернели, а с губ срывалось. Это я весточку послал. Ко мне забегали меченые, но я никак не мог привыкнуть к ним. Пару раз заходил белобрысый мальчишка со смутно знакомым лицом. Я не вспомнил, где его видел, и скоро прогнал. Через пару дней, когда мне стало чуть лучше, я вовсе запретил кому-либо заходить ко мне за занавес, оставил только Руда и смирился с меченной девкой, приносившей еду. Повязки менял себе сам, понемногу грызлись едухи, собирал покрохи телесные силы, а к беспорядку, творившемуся у меня в голове и в душе, боялся даже подобраться. Решил, что перестану думать вовсе, буду жить как пёс. Есть, пить, до да бока отлеживать. Жалеть себя точно не стану, а там, глядишь, куда-нибудь тропка выведет. «Князя вашего как узнать?» — спросил я девку с чешуинами на пол лица, которая принесла мне миску похлебки. Она засмущалась, отвела глаза. Не привыкла, что ли, с обычными людьми общаться? «Ты извини», — вырвалась у меня, — что ни рогами, ни копытами не хвастаю. Она обернулась на занавеску, отделяющую мой угол от основного помещения. Ткань, как я заметил, была богатая, бархат густо-синий, такой самой княгине подарить не зазорно. В шатре громыхали ложками, переговаривались и смеялись изредка. Ни одного меня кормили. Мне стало интересно, что шуты едят, ту же похлёбку или рябчиков жареных. Я выловил из своей миски вареное птичье крылышко и сунул руда в пасть, а то от его слюней уже мое одеяло намокло. «Князь заметный», — шепнула девка. Видно, страсть как стеснялась говорить со мной, да еще о главаре своем. «Чем? Бивни у него до земли или крылья змеиные?» «Нет, нет, ничего такого». Я с силой сжал ногу, то место, где вошел вражий нож. Сморщился. Болело, если сильно давить. Но мясо зарастало на дармовых харчах, а бегать я пока не собирался. Смогу, значит, встать и пройтись. Девкина немногословие возбуждало во мне воистину мальчишеское любопытство. Неужто и впрямь скоро увижу сказочного скоморожьего князя? Неужто тайну его узнаю? Найду, поговорю... Если хоть по обрывку разговора, хоть по выражению лица пойму, что все же он с эстодом в сговоре и в море виновен, то без раздумий всажу нож ему в шею, и пусть меня потом топят в врусальем, колесуют или сжигают заживо. Буду только улыбаться, зная, что умираю не напрасно. Не мямли, нетерпеливо бросил я. Залпом допил жижу со дна и вернул миску. Хочу с князем говорить, как найти? Она потянула миску на себя, а я не отпускал, прямо в глаза заглядывал. Красивая. «Ладная, стройная, светловолосая, грудь аккуратная, как у гнеды. Только чешуйки на коже внушали что-то, отдаленно напоминавшее омерзение, будто на прокаженную смотришь». «Трегор прячет лицо», — наконец ответила меченая. «Носит плащ, маску и перчатки. Ни кусочка кожи не разглядишь, так и найдешь. Он на два дня уезжал, а вчера из города приехал». «И часто он отлучается?» «Часто. Смотрит, какие кругом дела творятся». и заботятся о тех ватагах, что устраивают гульбище и не спешат пока сюда, домой. Наш князь лучше твоего, наш не сделал бы то, что сделал твой». Она кивнула на мои руки. Я и сам не заметил, как сползли рукава, оголяя шрамы от ожогов. Пусть смотрит, что ж. В эту минуту мы стали вроде бы как ровня. Она с чешуинами, я с ожогами. «Благодарю», — сказал я и отпустил миску. Девка сжалась комком, когда Руда встал вслед за мной. «Не бойся, не тронет». хмыкнул я и шагнул за занавес. Наверное, я походил на пьяного, когда прошел большими шагами через весь шатер с обедующими меченами, пошатывался от слабости и выглядел, несомненно, как бродяга, борющийся с лихорадкой. Впрочем, таким я и был. Разговоры сразу стихли, все повернулись ко мне, и я ощутил себя так, словно попал в смарагделевую чащу в разгар празднования пробуждения Золотого Отца, когда лишачата или савки принимают свои самые странные обличия. На меня смотрели меховые, пернатые, чешучатые, рогатые, клыкастые, пестрые, сверкающие даже, как в хмельном бредовом сне. Я не останавливался, иначе выглядел бы еще более бестолково. Мельком я заметил, что за столом у скоморохов не водилось вроде бы никакого местничества. Сидели как попало, старые с молодыми, мужики с девками, старики с детьми. И князя от того я не сразу приметил. Искал во главе стола, а нашел где-то между старухой, которая приносила мне снадобье, и страшной девчонкой с совиной головой. Я нарочно прошел так, чтобы меня все заметили, и в особенности он. Прошел через весь шатер и вышел наружу. Сел у костра, закапанного заячьим жиром, сложил руки на коленях и приготовился ждать. Руда побежал к озеру, довольный, что мы с ним вышли на волю, а я прикрикнул, что постерегался местных нечистецей. Любой князь должен выйти к гостю, которого согласился принять. Не выйти ко мне после того, как я бесцеремонно обратил на себя внимание всего першества, он просто не мог. Все верно рассчитал. Не прошло и двух минут, как он вышел из шатра. Чуднее, чем все его подданные. Закрытый так, будто воздух, коснувшись кожи, мог бы тут же отравить его. В мостках я слышал невесты в день свадьбы прятали тела и лица под тонкими тканями, закутывались в десятки слоев, как капустные кочаны, чтоб жениху занятнее было их раздевать. Так и князь с коморошей закутан был. И в плащ, и в маску, и в перчатки. На миг я подумал даже, а вдруг он тоже баба? Но нет. По развороту плеч и по походке ясно было. Мужчина. Он подошел ко мне, но присаживаться не стал. Встал, скрестил руки и произнес хмуро. «Мои порядки никто не нарушает. И тебе не позволю. Ребячеств не стерплю. Взрослый бородатый мужик, а ведёшь себя как молокосос. Под твою дудку не пляшу, так и знай. А ты под мою попляшешь». «Для разговоров одно время, вечер. Если нужен, найдешь меня у костра, но не у этого». Сказал и вернулся обратно в шатер, Оставил меня сидеть посрамленным. Я хохотнул. «Право же, давно меня так на место не ставили. С первого разговора этот скомороший князь начал мне нравиться. Я нащупал под рубашкой нож, который незаметно сунул за пояс перед выходом. Узнаю скоро, придется ли пустить его в дело». Во вторую нашу встречу скомороший князь снова убедил меня, что стоит его уважать. Подкрался ко мне так искусно, что я не замечал его приближения до тех самых пор, пока он не опустился на бревно напротив. Я снова сидел у костра. Не знал, когда именно он придет и решил заранее приготовиться, заодно и воздухом подышать. Нож снова был при мне. Мы посидели с минуту в молчании. Я смотрел на него, и правда не соврала девка. Не нашлось бы ни клочка кожи, не укрытой чем». Перчатки и те были долги, до локтей, чтоб не приведи золотой отец, не увидели голых рук. Я пытался различить блеск глаз в прорезях маски, но не смог. Были ли там глаза? Был ли рот, что произносит слова? Было ли что-то человечье? Рудо скакал по берегу, радуясь свободе, а я вдруг пожалел, что верного друга и защитника нет рядом. Вспоминались все небылицы и слухи о звериных клыках, о шерсти по всему телу, о нескольких парах глаз. Только ходили тут разные, и клыкастые, и шерстистые, и никому не пришло в голову прятать свои увечья. Напротив, выставляли и хвалились, номера придумывали такие, чтоб чуднее отметины море преподнести. Чем дольше сидели, тем сильнее меня охватывала жуть, разгоралось воображение, рисуя самые странные обличия. Наверное, это и было нужно князю Трегору. Должно быть, он тоже разглядывал меня». Я не чувствовал взгляда, и было неуютно сидеть перед молчаливой фигурой, у которой ни глаз, ни остального лица не видно, словно от истука на чего-то жду. Наконец он протянул ко мне руку и поддел край моего рукава, обнажая ожоги. «Мне сказали, ты сокол. Только бывают ли соколы без крыльев?» Я дернул рукава. Самоволе мне не понравилось. «Не сокол я. Не бывает без крыльев». Наверное, слова прозвучали резко и обидчиво, свежи были раны, не унималась боль, хоть я изо всех сил гнал ее и не думал о том, что теперь делать и кем быть. Потерялся, стало быть, в себе и вокруг себя. Бывает и такое. Цепляешься за птичье имя, а человеком стать боишься. Прав я? Меня будто ковырнули ножом, срывая болячку с самого сердца. Я внутренне метался. Скомороший князь, весь закрытый, непонятный, пугающий, хотел, чтоб я ему открылся, и даже пытался заглянуть мне в душу, не безуспешно, между прочим. Я тут же вспомнил, для чего просил Альшайку проводить меня к нему, и князь как прочел мои мысли. «Скажи-ка, сокол, зачем ты меня искал? Искал, ведь знаю. Нечистецы ни, ни с одним тобой дружбу водят». Будто, услышав его слова, со стороны озера закричали мавки и водяницы, залились визгливым бабьим хохотом. Я посмотрел на Трегора долгим взглядом. На кожаную маску в тонких, едва заметных трещинах. На серый шерстяной плащ, добротно сшитый, наглухо застегнутый. На перчатки и сапоги, сработанные из той же крепкой коричневой кожи, что и маска, на брошь с тремя рогами. Отметил, что, судя по фигуре, ширине плеч и голосу, передо мной взрослый крепкий мужчина примерно одного со мной возраста. Подумал, умеет ли он драться. И одолеет ли меня. Одолеет, наверное, даже если биться не обучен, я еще слаб. Зато на моей стороне скорости, неожиданность. Никто не станет ждать, что гость всадит в тебя нож, особенно если этот гость сокол, пусть и бывший. Истот признался, что безликий его рук дело, и проморь сказал Но что же, один он ее взрастил и выкормил, один приручил твари и хворь. Может, может быть. Но сильнобайка, байка, будто злобный скомороший князь мстит здоровым. Хочет всех сделать увечными, меченными, чтоб пополняли шутовские ряды и платили дань в его казну. Убью его, и стану героем побывальщин, песен и баек. Даже если он невиновен, донесет молва до Страстогора, что изгнанный им сокол убил того, кто пугал люд одним своим существованием. Убью ради Страстогора. Пусть знает, что я не предал его, выполнил приказ, даже когда стал не нужен. Простит он меня? Нет, не простит. Убить тебя пришел. признался я. Вот так. Трегор широко развел руки в стороны. «Так вот он я, перед тобой. Убивай!» Я выхватил нож, и лишь серебряная мать, взирающая на нас сверху, могла знать, что случилось бы. Вонзил бы лезвие в мякоть сбоку от трехрогой брошки на плаще, или передумал бы за миг до удара. Скомороший князь резким движением перехватил мою руку и больно выкрутил запястье, так что пальцы сами собой разжались, и нож выпал на землю, схваченную первым морозом. Я втянул воздух сквозь зубы, сдерживая стон. «Не вышло?» — спросил он с издевкой. Я оскалился и не удостоил его ответом. Нож подбирать тоже не стал. «Убей, если сможешь. Только сам-то хочешь умирать?» — продолжил Трегор. «Видишь, сколько здесь моих людей?» Он махнул рукой в сторону, где шуты разучивали какое-то неведомое представление, раскручивая огненные колеса и рассыпая снопы алых искр. «Не думай, что после этого твоя собственная смерть будет такой же легкой, как моя. Ты ведь не жаждешь уйти в свиту к владычице Яви. «Может, и не хочу, только жить тоже не для чего». «Лжешь?» «Не лгу. Мне хотелось встать, подозвать Руда и с позором уйти, через чащу, через великолесье, все равно куда, лишь дальше от этого человека». В моих представлениях наш разговор шел совсем не так, но что-то удерживало меня, какое-то смутное желание, если не раскрыться, то сказать чуть больше того, что я уже сказал. Что-то было в этом трегоре такого, чего я не встречал ни в одном из людей. Ты мог бы наняться в дружину к любому из князей, мог бы стать вольным наемником, мог бы пойти в охрану купеческих обозов, мог бы уехать в царство или того дальше, в мостки. Ты молодой и сильный, обучен многому. пусть и самонадеян. Не знаю, что с тобой произошло и чем ты насолил своему князю, но жизнь тебе светит еще долго. Чувствую, господин Дорог еще не сплел твой путь до конца. Мог бы, да не хочу. Я сокол, понимаешь, с обрезанными крыльями, ненужные, но тут... Я ударил себя в грудь, еле сдержал кашель, каким мне пыталась отомстить затянувшаяся рана в боку. Тут еще сокол. Я должен летать. Забавное дело. Человека назвали соколом, а когда попытались вновь назвать человеком, он вцепился в птичье звание и не пожелал его отдавать. То говоришь, что не сокол больше, то вновь вспоминаешь старое имя и цепляешься за него когтями. Ты занятный собеседник, таких гостей у меня еще не было. Есть у тебя имя, человечье? Лерис, — обронил я. Лерис Гарх. Трегор склонил голову в маске и капюшоне, неясно на меня, глядя или в сторону. Так вот же, вот оно, сердце твое. Ты Лерис Гарх, так зачем хочешь быть кречетом? По глазам вижу, опустился ты на самое дно, и вот-вот выли завязнешь. Еще не поздно всплыть на поверхность, всплыть и вдохнуть. Свободный человек, сильнее утонувшие птицы. Я отвел взгляд и просто слушал его приглушенный маской голос. Так мне казалось, будто я говорю не с человеком, а с чем-то иным. Будто голос идет из земли, из озера. Будто это ивы и Ели говорят, как поступить. И тут же во мне выросло возмущение. Как этот скоморох смеет указывать, что делать? Что же он возомнил себя, немного много ни мало, властителем судеб? Если я послушаю его, выходит, нарушу волю господина дорог? Или это господин дорог привел меня к нему, не позволил убить и говорить со мной устами Трегора? Я запутался. Голова заболела, в груди привычно заныла дыра, Моя незаживающая рана, с которой и приготовился жить до самой смерти. Ведогост и гнеда, страстогор и огарёк по очереди вонзали мне клинки в самое сердце, до тех пор, пока от него ничего не осталось, одни кровавые куски. Я закрыл лицо руками и опустил голову на колени. «Ты нравишься мне, Лерисгарх. Прости себе. Отпусти сокола и возродись человеком. Стань тем, кем родился. Ты же не мог вылупиться из яйца. И знай...» «Ни в море, ни в чем ином я не виновен. Я бы многое отдал, чтобы на нашей земли не ступала ни единая хворь». Трегор похлопал меня по плечу. не сильно, не шибко дружелюбно, но все же так, что удивительным образом мне стало чуть легче. Когда я отнял ладони от лица, скоморожьего князя уже не было видно. Может, просто слился с сумерками, растворился, спрятавшись в своем глухосером плаще. Ко мне прибежал Руда, счастливый, запыхавшийся, мокрый по грудь, Лапы выли, носился по берегу, играл с водными нечистецами. «Шалопай, осторожней будь», — шепнул я ему, трепля по ушам. «Только ты один меня и держишь. Случится что с тобой. Сорвусь и разобьюсь насмерть. Не убегай далеко, слышишь?» Руда шутливо клацнул зубами у меня перед носом. Стало совсем темно. Я чувствовал себя опустошенным и пристыженным. Оттого не хотел возвращаться в шатер. Поколебавшись, я поднял нож с земли, Вытер его о рубаху и пристроил обратно, за пояс. Оружие бросать нельзя, даже если не знаешь за кого и за что теперь будешь биться. Руки мешали нему спать. Негнущиеся лапы крюки цеплялись когтями за покрывало, царапали тело, если прижимать их к себе. Он ворочался, стараясь уснуть, но только разгонял хрупкую дрему. И звуки. Отовсюду доносились звуки, от храпа до крика сов, идущего снаружи. Дома ночами было тихо. Рядом спал Энгли, положив сложенные ладони под щеку, безмятежно, сладко, и не тревожили его ни шум, ни когтистые лапы, ни думы. Зато Велимира не было. Ним приподнял голову. Ему показалось, что он услышал робкие шаги, словно кто-то крался по шатру, боясь, что его заметят. Присмотревшись, привыкнув глазами к темноте, Ним различил серый силуэт, быстро прошмыгнувший наружу. Ним поднялся и прокрался следом. Велимер, освещенный слабым лунным светом, спешил за шатры, туда, где в загоне дремали лошади. Ближе к берегу озера еще тлели костры и пахло острым дымом, палыми листьями и, сильнее и страшнее всего, холодной озерной гладью. Ним устало не по себе, и он ускорил шаг, чтоб не оставаться дольше наедине с озером, с причиной его несчастий. Он тоже шмыгнул к лошадиным загонам, не вполне понимая, собственно, для чего встал, и зачем решил проследить за Велимиром. «Велимир!» — окликнул шепотом Ним. Свечник поглаживал по морде смирную каурую кобылу и испуганно обернулся застегнутый врасплох. «Чего встал?» – нахмурился он. «А ты?» Велимер сердито махнул в сторону шатра. «Спать иди, переполошишь всех, ходишь туда-сюда». «Не пойду я, не спится. Ты-то что задумал?» В темноте лицо Велимира светилось бледным пятном, но о ним не мог различить, хмурится он или нет. Велимер повернулся спиной, сходил за седлом и упряжью и подступился ближе к лошади. «Эй!» — снова окликнул Ним. «Что молчишь? Куда собрался? От нас сбежать решил?» «Если и решил, что же, позволения твоего просить?» Ним неуклюже поднял руку, желая тронуть Велимира за плечо, но пальцы не послушались, не разогнулись. Звериная лапа зависла в воздухе и бессильно опустилась. «Нет, не сделаешь больше ничего, остается только уговаривать». «Послушай, Велимир. Выдохнул Ним в спину другу, который надевал на кобылу уздечку. «Мы опостылили тебе, верно? Ты не обязан оставаться, ты прав. Но избегать вот так среди ночи как-то... Трусливо, непочтительно. Все верно, так и говори. Не могу оставаться больше штиль, веришь? Ни минутой больше не могу. А убегать, не попрощавшись, можешь? Ты и правда думал, что мы, хоть я, хоть Энгли, могли отпустить тебя так?» Ним сцепил как когтистые руки перед собой, чтоб не мешали, Наступок Велимира в самом деле вывел его из себя. «Нас не хотел с собой позвать. У нас тоже есть цели и незавершенные дела. Вместе договаривались дальше идти. Холодов ждали, забыл? Выходит, ты предать нас решил. Один ехать собрался. Думаешь, одному тебя постылило тут сидеть? Да у тебя хоть руки целы, а я тут проклятие нажил. И бросать меня теперь нужно». Велимир отпустил поводья лошади и оперся руками на ограду, глядя прямо на Нима. Неприбранные ремешком волосы почти закрыли его лицо, но по тяжелому дыханию Ним понял, что Велимир тоже нешуточно злился. «Снова о себе да о себе, Штиль. Ручки свои ремесленные пожалел. Ах, не сумеешь больше вельмож в своем царстве рисовать!» Велимир сплюнул на землю. Он не стал даже понижать голос, и Ним думал, что теперь точно всех перебудет. «Ты один здесь как перст. У меня семья. Отец неизвестно, добрался ли домой. Мать и сестра маленькая». Снаружи морь и безликие разбой и самоуправство. Слышал, что пернатый Кервель говорил, когда из города вернулся. Слышал разговоры в так, что недавно к нам примкнули. Люди сходят с ума от страха, сидят и ждут. Придут грабить их деревню, те, кто сам недавно остался без крова. А если кого-то из семьи заподозрят в том, что он болен, то ночью соседи могут заколотить двери и окна и поджечь дом вместе с людьми. Что если и с моими уже приключилась беда? Я не могу ним, не могу больше ждать. так проклинаю себя за то, что тянул так долго. Давным-давно нужно было вернуться домой». «Ним?» — со стороны шатра послушался возглас Энгли. «Велимир? Вы где? Что случилось?» Велимир застонал и продолжил седлать лошадь. Сонный Энгли приблизился и тронул Нима за локоть. «Что? Он уезжает от нас?» «Кажется, уезжает. Только не от нас. С нами». Ним шагнул за ограду, подцепил когтем другую узду и протянул Велимиру. Запрягает для нас. Как своими крюками управлять-то будешь, далеко не уедешь такой. Ним хотел ответить Велимиру что-то резкое, но вдруг совсем рядом раздался голос Трегора: Обокрасть меня хочешь, гость. Грюши телегу, чего одну лошадь. Только красть у меня не выйдет. Вернусь за добром, так и знай. Если не сам, то поверенных пришлю, когда ждать не будешь. Велимир отпрянул от почти оседланной кобылы и отнял у Нима упряжь. «Прости, князь, и правда думал ехать скорее, не мог ждать утра, не мог просить у тебя лично. Зудело так сильно прямо в груди и пекло от тревоги. Отплачу тебе свечами и мёдом, если живой домой доберусь». Трегор взял за плечи Нима и Энгли и кивнул им в сторону телег. «Вы двое тоже с ним? Тоже грабить меня хотели? Так платите за спасение и гостеприимство?» Энгли улыбнулся виновато и опустил голову. Ним поразился. как ему всегда удается выглядеть настолько невинным и правильным. Встреть его с ножом в руках возле окровавленных тел, и то поверишь, будто истинный убийца сбежал, а Энгли дал всего лишь оружие подержать. «Мы благодарны тебе, князь, истинно благодарны. Только друг наш, Велимир после гибели подруги стал таким угрюмым и непредсказуемым, что нам тяжело за ним следить. Не хочет больше ждать, не терпит до холодов, пренебрегает твоими советами. Одного мы его не пустим, сам знаешь, что там снаружи». Нему только и оставалось, что поддакнуть. Трегор помолчал задумчиво. Ним не стал спрашивать, что он сам делал ночью у догоревших костров, с кем говорил и что решал. Ясно было, что это не касается гостя иноземца как не касается его ничего, что творится в диких княжеских землях. «Идите, я не держу пленных. Скажите всем, что гостили у скоморожьего князя и что он отпустил вас, одарив телегой и лошадью». Не забудьте сказать, что ни я, ни мои в атаге не виновны в той беде, что губит людей. Трегор развернулся, словно трое гостей перестали значить для него хоть что-то. Будто разом потерял интересы к ним и к своей телеге с лошадью. Нему стало стыдно. «Что, даже припасов не захватим?» — спохватился Энгли. «Ни воды, ни еды. Ты хоть знаешь, сколько нам ехать?» Велимер вывел лошадь из загона и подвел к телеге. Он торопился, будто боялся передумать. «Сюда мы доехали за ночь», — бросил он. «С помощью ворожбы, или по тайным тропам нечистецы. Ты знаешь, как ворожить или выехать на тропу? Я нет». «Тогда моли господина дорог, чтоб вывел нас. Ты ведь знаком с ним? Вечно кичишься той встречей, которая то ли была, то ли нет». Энгли замер с открытым ртом, и нему хотелось чем-то утешить его, приобнять, но изувеченные руки не позволяли даже тронуть за плечо. Оставались только слова «для него и для Велимира», чьи мрачность и тревожность сейчас достигли предела. «Я не заставляю вас ехать со мной». Велимер словно спиной почувствовал, что Ним захочет что-то ему сказать. «Оставайтесь на насиженных местах. Мое место с моей семьей. Ни одна у нас дорога на троих, хотя и вышло так, что совпало на какое-то время». «Мы ведь не держали тебя. Все вместе прибыли, все вместе решили уйти, когда станет спокойнее. А ты теперь срываешься в самое опасное время, да еще и пытаешься винить нас, словно мы мешали тебе». «Вот и помолю», — вмешался Энгли, придя в себя. «А ты, свечник, не забудь приготовить свои свечи. Путь долгий и непредсказуемый. Покровительство водяных нам не повредит». Ним охнул при упоминании водяных. Он понимал Велимира, понимал, что тому хочется скорее попасть домой. Ним и сам уже не мечтал о Солограде, об ученичестве, о секретах старых ремесленников-живописцев. Ему думалось, что, быть может, попадет он обратно в царство, колдовство нечистеце развеется, пропадет». и дома его руки станут такими, как прежде. «Без тебя знаю, свечей взял». Велимир хлопнул себя по поясному мешку. «Верну, верну им все однажды, не судите. А ты, Штиль, сними свой камень, если носишь еще, и выкинь куда подальше, Беда одни от него. Без него от нечистецы как-нибудь защитимся, свечи помогут». Ним послушно снял камень с шеи и повесил на ограду. Защитил или, напротив, навлек беду. Как попал к девчонке и почему она его отдала? Пускай остаётся здесь вместе со своими тайнами. Велимир сходил к ручьям, текущим к озеру из леса, не стал окунать свечи прямо в русалье, побоялся повторить участь Нима, разгневать Верховного Водяного. Прощаться ни с кем не стали. Сорвались с места прямо в ночь через лес, по узкой дороге, уповая на везение и помощь высших сил. Лес сверкал в тонкой паутинке ине, Дыхание лошади вырывалось влажными облачками, и Ним никак не мог поверить, что все это происходит сейчас, происходит с ним. Не мог поверить, что вот-вот закончится его путешествие, обернувшееся страшным. Телега мчалась, подскакивая на ухабах, на корнях и камнях. Велимер разогнал лошадь, но все же деревья проносились вовсе не так стремительно, как в тот раз, когда шутовские телеги неслись к озеру. Энгли держал в руке свечу. Злой ветер гасил огонь, но Энгли того не видел. Глаза его были закрыты, а губы беззвучно шептали молитву для господина дорог. В лесах завывало, хохотало. будто гнались за ними разом все частицы великолесья. Ним и сам жмурился, чтоб не видеть лиц и фигур, которые могли бы промелькнуть в темноте меж стволов, чтоб не видеть луну, круглую, желто-серебряную, зависшую точно над их головами. Если б он мог, то заткнул бы уши, но руки не слушались, а загнутые когти могли бы расцарапать кожу. Поднимался ветер, злой и ледяной, предвестник настоящих холодов. Тут вдоль дороги леса стояли уже совсем голые, Лишь редкие засохшие листья трепетали на самых макушках осин. Вот-вот и волокут небо плотные облака, и хлынет снег, смешанный с холодным дождем. Дорога сверкала инеем, и когда на земле стали попадаться серебряные капли, и только присмотревшись, Ним понял, что это светляки не весть откуда взявшиеся осенью. Страшным противоестественным туманом затягивало чаще, звенело морозом, и удивительно было, как лошадь умудрялась скакать по узкой тропе, Как еловые лапы, царапающие борта телеги, не сомкнулись впереди сплошной стеной. «Явись и не сбеги», — шептал Энгли ступлённо, и одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, как сильно он верит в то, о чем просит. Ним не мог отвести от Энгли взгляда. Он белел в серебристом свете, словно сам возник из морозного тумана, и на его лице читалась истовая покорность судьбе, чистое повиновение. Лошадь заржала, встала на дыбы, чуть не перевернув телегу. Велимиру едва удалось успокоить ее. он и сам чудом удержался и не выпустил поводья. Энглиф всполошился, выронил свечу, перегнулся через борт телеги и благоговейно ахнул. Ним тоже выглянул. На дороге прямо перед лошадью стоял человек, худой невысокий, в богато отделанном кафтане. Над головой он держал что-то вроде фонаря, и Ним не сразу понял, что это рука человека, сплошь облепленная светляками. Человек держал ее так, чтобы тусклый свет падал на телегу. Время встреч со старыми друзьями, произнес тот скорее весело, казалось, он вовсе не удивлен. Ты привык на меня уповать, стоило мне явиться к тебе однажды, как твое имя напомнит, Тальн? Энгли, Тальн, шепнул Энгли. Что тебе нужно? спросил человек уже строже. Велимир крепче сжал по воде, так будто приготовился в любой миг пустить лошадь галопом. Ним подобрался ближе к нему, протянул руку к Энгли, но тот спрыгнул с телеги, даже не обернувшись на друзей. У Нима заныло в груди от дурного предчувствия. Энгли двигался, как во сне, словно не существовало больше ничего, кроме странного человека и его светляков. «Кто это?» — шепнул Ним Велимиру. «Неужели господин дорог?» «Не поверил бы, если б сам не увидел. Кажется, он и есть». Энгли поравнялся с господином Дорог, и все эти светляков стал казаться почти прозрачным, как водный ничистец. Нему сделалось еще не уютнее. «Выведи нас, разведи по домам. Велимира к его семье, меня к матери, а Нима в царство, туда, где спадет его проклятие». Господин Дорог улыбнулся. Ним не поверил своим глазам. Его лицо из почти старческого сделалось гладким и задорным, как у юноши. «Всех троих, да по разным тропам?» «Всем троим, да отдельные узоры?» Второй рукой он вынул из кармана коклюшки с намотанными на них тонкими блестящими нитями. Энгли кивнул, тоже улыбаясь, так счастливо, как никогда не улыбался на памяти Нима. «Да, каждому по пути. Мы отплатим, ты не волнуйся. Я ведь платил?» «Ты нашел сокола, верно?» Деловито кивнул господин Дорог. Двумя пальцами он ловко переплел нити, намечая что-то вроде основы для кружева. «Ты нашел, а он...» господин Дорог указал коклюшками на Нима. «Привел тварей, сам того не желая камнем сманил. Сокол за вас, юнцов, заступился, потому что я того пожелал. Пожелал, чтоб его ранили. Хотел показать лесовому, что твари не те, кого стоит терпеть. Они, как я на теле наших княжеств. Одному мне с ними не совладать». Господин Дорог бормотал, накручивая нить на пальцы. То улыбался, то хмурился. Его лоб то покрывался морщинами, то разглаживался. А светляки слетали с руки. пересаживались на волосы, на плечи, потряхивали прозрачными крыльями и перебирали лапками. «Я расплатился, верно?» — спросил Энгли. «Сокола нашел и даже помог тому пареньку, который с ним был. Так что сделаешь, как сейчас, прошу?» Расплатился, расплатился. Господин Дорог сделал петлю на кружеве и затянул. Его пальцы плясали так ловко, что даже одной рукой он выплетал узор, сложный и вычурный, каким украсила бы свой наряд любая знатная дама в царстве. Отдал один должок, тут же пришел за другим. Сперва я не думал, что владычица Яве уступит соколу жизнь. Мне нужно было только показать лесовому, на что способны твари, разозлить его смертью друга. Но тот юноша так просил. Моя жена уступила, мы сплели его путь иначе, и теперь-то я уверен, что так стало правильнее. Но где убыло, там должно прибыть. Слышали о правиле жизни? Слышали, слышали. А если не слышали, то сейчас слышите. Куда, говоришь, вам надо? «По домам», — повторил Энгли, не сводя с господина Дорог завороженного взгляда. «Мне к матери, Велимиру к семье, Ниму в царство». «К семье, в царство? Ты очень уповаешь на меня, верно, Энгли Тальн? Господин Дорог встряхнул пальцами, расстилая золотое кружево. Светляки взлетели с его руки и пересели на дорогу, сделав ее похожей на серебрящуюся под луной ручей. Энгли шагнул к нему еще ближе, словно собирался обнять. «Энгли», — позвал Ним. Ему совсем не нравилось, что происходило. «Энгли, иди к нам. Сами разберемся. Не стоит в самом деле». Энгли обернулся. Безмятежный, счастливый. Обернулся и махнул нему рукой. «Не волнуйся. Я же говорил, надо попросить, и все будет хорошо». «Просить, просить», — повторил господин Дорог. С лесом вокруг начинало твориться что-то неладное. Елки будто выстроились ровнее, ветер замер, и вместе с ним застыло и время. Ним завертел головой, пытаясь понять, что именно произошло. На дорогу вышла женщина в белом, подол ее платья несли прозрачные детские фигуры, а если присмотреться, можно было разглядеть истончившиеся, едва заметные силуэты других людей, идущие за ней. Ним сперва подумал, что это не частицы, но силуэты вовсе не походили ни на кого из прежде виденных им лесовых и водяных. Господин Дорог подал женщине руку и подвел ее к Энгли. Лошадь зафыркала, заметалась. и Велимир с трудом сдерживал животное. Англетальн, боюсь уже поздно для этой истины, но я бы хотел, чтобы хотя бы твои друзья усвоили ее», произнес господин Дорог ледяным тоном. «Ты перестал выбирать сам. Однажды, получив желаемое, решил, будто я обязан являться к тебе по первому зову и делать все, о чем попросишь. Такого я не терплю, извини. Друзей разведу туда, куда нужно, жизнь им сохраню в пути, а вот долг возьму сразу. Вернее, возьмет владычица Яви». «Сколько убыло, столько прибыло». Женщина в белом мягко улыбнулась и открыла объятия. Велимер нащупал плечо Нима и сжал до боли. Ним высунулся из повозки, протягивая Энгли руки-лапы. «Энгли, хватит, поехали дальше. Мы сами справимся. Не нужно нам ничьей помощи». «Поздно», — покачал головой господин Дорог. Владычица Еви взяла Энгли за обе руки, и сердце Нима кольнуло. Он чувствовал, случилось что-то непоправимое, после чего не будет ни дороги назад, ни прежней жизни. От рук владычицы Яви разлилось мерцающее сияние. Энгли обернулся на друзей в последний раз, счастливый да нельзя, умиротворенный, расслабленный. Ним окликнул его, звал громко по имени, тянул к нему руки, но Энгли грустно мотнул головой. Отвернулся и шагнул с владычицей Яви по дороге, освещенной светляками. Господин Дорог присел в полупоклоне, взмахнул руками, и светляки взлетели, закружились в воздухе, роняя на еловые стволы неровные блики. Следом за владычицей Яви шли ее прислужники, и Энгли тоже начал истончаться, становиться прозрачным, будто его фигуру выточили изо льда. На это было страшнее смотреть, чем на собственные изувеченные руки. Ним лег на дно телеги, подтянул колени до груди и затрясся от ужаса и рыданий. Велимер стегнул лошадь, и она снова помчалась. Вновь поднялся холодный ветер, и телега понеслась даже быстрее, чем прежде, будто кто-то наворожил перед ними ровный, укатанный путь.